Глава 8. Санкт-Петербург. 2 декабря, 15 декабря 1900 года. Суббота. Два года назад в особняке Воронцовых-Дашковых на Миллионной меня принимали гораздо любезнее. Да и компания была куда шире. Сей час же предполагалась порка. Александр Михайлович и его жена Ксения, хоть и их высочество, но держались скромно. Все же и хозяева Воронцовы Дашковы тоже не погулять вышли, а их сиятельство, да еще и друзья покойного императора. Нынешний же самодержец российский, как и сама Ксения, вообще в их доме вырос. Да и чинами хозяин дома удался, генерал от кавалерии, член государственного совета. В недавнем прошлом министр императорского двора, да и других чинов и заслуг хватает. И хотя многие считают, что в их доме всем командует его жена, Елизавета Андреевна, сейчас она подчеркивает всем поведением, кто глава. И этот глава меня сейчас будет пороть. Пятый и последний член сего судилища, мой собственный тесть. Дмитрий Михайлович Ухтомский на фоне остальных смотрелся бледно, пусть и потомок древнего рода. Имеет в предках Рюриковичей и Гдеминовичей, но сам даже не князь. Он не смог бы меня защитить, даже если бы и хотел. Но, похоже, сейчас он на другой стороне, так что защищать меня и не подумает». «Ну что же, если бы добавить сюда самого государя-императора, губернатора Энгельгарта и мою супругу, получилось бы собрание основных акционеров Банка Норд и холдинга, образованного вокруг него». «Извольте объясниться, господин Воронцов», – сурово прогудил хозяин дома, – Кто вам дал право единолично принимать решение о расходовании таких средств? Вы понимаете, что это уже государственный уровень. Шоткали, 300 миллионов рублей. А вы не только собираете их по своей воле, но и начинаете тратить, не то что не обсудив все это с нами, вашими партнерами и покровителями, но даже не поставив в известность, по какому праву хотим мы знать. Вот значит как. «Никакой мягкости и показной любезности, сразу по лбу». «Знай, холоп, свое место. Ну что же, ты этого хотел, Жорж Данден?» Примечание Фраза из комедии Мольера «Жорж Данден». Я демонстративно пожал плечами и, откинувшись на спинку стула, коротко ответил. «Средства привлечены были с одобрения акционеров компании Северные ГЭС а все контракты заключены мною в соответствии с доверенностью, выданной управляющей компанией «Норд» Иларион Иванович. «Мальчишка!» Тут у хозяина дома даже не хватило дыхания от возмущения. «Не забывайтесь! Извольте титуловать как положено, иначе...» Тут Елизавета Андреевна мягко положила ему на плечо руку, и генерал утих. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» Тем же ровным тоном ответил я. «Просто я хотел напомнить, что управляющая компания «Норд» поставлена руководить данным проектом решением собрания акционеров. Если присутствующие здесь сомневаются в качестве управления, можно собрать внеочередное собрание и поставить вопрос на голосование». Генерал, похоже, намеревался снова взреветь, но его опередила жена. «Ну, зачем вы так, Юрий Анатольевич? Все мы знаем, что все равно за вас проголосуют». «На прошлых собраниях у вас супруга вечно по доверенностям контрольный пакет голосов был? Во всех ключевых компаниях нашего холдинга, как вы это называете?» «И это несмотря на то, что принадлежит вашей чете лишь седьмая часть голосующих акций», усмехнулся Сандро. «Даже завидки порой берут». «Да уж, эти хитрости со структурой управления активами сейчас никому не известны. Я их из своего будущего притащил». 51% в головной компании, причем не все на себя лично, а через кучу мелких компаний, в том числе и с заграничным участием. У той контрольные пакеты в дочках, а дочки имеют контрольный же пакет в многочисленных внучках и так далее. И в результате вуаля, ты командуешь остальными, хотя их доля больше. Ну и разумеется, дело еще и в том, что я, в отличие от моих партнеров, за привилегированными акциями не гнался им подавай гарантированный доход. А я хоть от дохода не отказывался, предпочитал контроль, то есть голосующие акции. Кстати, привилегированные акции, выпущенные холдингом на рынок, стоят уже больше 600 миллионов рублей. Обычные голосующие стоят чуть меньше, но тоже немало. Ну и у прочих российских компаний – канал, железные дороги, рудник – капитализация около 300 миллионов уже. Ну и зарубежные торговые дома и прочие активы, где мы долю имеем, уже тоже около 300 миллионов рубликов стоят. Так что гордиться есть чем. Наш холдинг стоит, как любят говорить американцы, уже около миллиарда долларов. Около, потому что цены постоянно меняются, трудно оценить точнее. Но при этом нам с Натальей принадлежат активы лишь на жалкие 183 миллиона рублей, по последней оценке, Причем это по рыночной стоимости, а если и по номиналу смотреть, то и все крохи – всего лишь миллионов на 45. До 5 миллионов у тестя. Но и эти пакеты большей частью разбросаны по мелким компаниям, так что в отличие от партнеров мы, Воронцовы, в глаза своим богатством не бросаемся. Но вот реальный контроль находится у нас, а у партнеров же широкая известность и стабильные дивиденды. «И мы все ценим тот факт, что всего за два года рыночная стоимость акций компании нашего, как вы называете, холдинга, уже поднялась почти до двух миллиардов рублей. Хотя это и напоминает мошеннические трюки с акциями панамской компании, но тем не менее мы вас одобрили, не так ли?» – продолжила Елизавета Андреевна. «Как же знаю я этот прием, мнимое согласие». У тебя требуют согласиться с неоспоримым фактом, вплетенным в реплику, но выглядит это, будто соглашаешься со всем высказыванием и с выводами из него. А соглашаться нельзя. Хоть по закону контроль и у меня, но партнеры у меня тоже они люди с улицы. Нет, понятное дело, что был бы я братом царя, или хотя бы дядей, мог бы и все под себя подмять. Сам бы уже миллиардером был. Но так только в сказке бывает. Пришел выскочка из ниоткуда, а ему раз и миллиард. И никто ничего не имеет против. Нет, миллионщиком и в реальности стать можно. Трудно, рискованно, но можно. Я сам тому пример. Хотя и тогда без того, чтобы поделиться с Ухтамским и Энгельгардом, не обошлось. Постепенно расти тоже можно, а вот так быстро – нет. Тут огромная куча работы по борьбе с теми, кто и сам не прочь. И вот эту работу и делают мои партнеры. Борются с теми, кто палки в колеса вставляет – пробивают нужные изменения в законы, договариваются с другими большими дядьками или воюют с ними. Так что, хоть я и ворочаю сотнями миллионов, а собственных денег, которые могу тратить так, чтобы потом отчета не спросили, у меня не так уж и много. Даже образование – нужнейшую вещь – пришлось сделать платным, из кредита за учебу. Да, кредит льготный, под 4%, Да, есть долгий льготный период, когда платятся лишь проценты, да и совсем неимущим все же благотворительное общество проценты платить помогает. Но факт – образование у нас платное. Часть дети отрабатывают, трудясь в реальных училищах. Что-то переносится на потом, когда они сами работать пойдут, но платят. Я себя пытаюсь утешать тем соображением, что зарплаты у меня высокие, так что отработать кредит по силам любому. Ну и еще одно соображение о то, том, что дается даром, не очень-то и ценится. А мне крайне важно, чтобы и дети, и даже те взрослые, кто пошел в рабочие школы, открыли и такие, одна чисто вечерняя, а другая посменная, которые преподаватели меняют смены вместе со своими учениками. Чтобы все они понимали, что учеба – это шанс. Дорога в светлое будущее, черт побери. Хотя бы и потому, что более образованному человеку платить станут на несколько рублей в месяц больше и карьерный рост у него пойдет быстрее. Я уж не раз объяснял ваше сиятельство. Елизавета Андреевна, мы здесь все свои, так что давайте без чинов. Хорошо, Елизавета Андреевна. Я обозначил поклон и продолжил. Я не раз объяснял, что никакого трюка нет. Мы продали будущие доходы компании. В некотором смысле взяли в долг. Если мы не оправдаем ожиданий по выплатам, обанкротимся. Так же, как если бы брали кредит. «Хорошо, что вы об этом помните», – сухо улыбнулась графиня. «Потому что этим и вызвана наша озабоченность. Мы не возражали, если деньги пойдут на строительство онего балтийского канала и железной дороги. В конце концов, это было условием, при котором нам разрешили строить ГЭС. Мы не спорили, когда вы предложили начать осваивать железные руды Кентоки. Сталь нужна стройке, хотя бы на те же рельсы. Но теперь...» «Четверть миллиарда тратится на какие-то посторонние месторождения, на другие железные дороги и пароходы, на оборудование для заводов, которые тоже не имеют никакого отношения ни к каналу, ни к нашим ГЭС». «Имеют, просто это не видно на первый взгляд», – уверенно ответил я, едва она окончила реплику. «Юрий Анатольевич», – стала увещивать меня Ксения, – «Помнится, два года назад вы не были уверены, построим ли мы канал, ГЭС и дорогу даже за дюжину лет? А теперь вы занялись нефтью где-то на реке Ухта, удобрениями на Кольском полуострове и по Соликамском, становлением пароходства на Сысоле и где? «Широко шагает, как бы штаны не порвались», — отрывисто бросил генерал. «Поймите, голубчик, одно дело не иметь этих сотен миллионов рублей, и совсем другое — потерять их из-за слишком широкого замаха. Мы не можем позволить, чтобы над нами смеялись в свете». «Ну да, еще у вас есть немалые планы на эти сотни миллионов», — мысленно съехидничал я. «Хотя и понимал, что дело вовсе не во дворцах, которые они себя отгрохают, и не в яхтах. Нет, это будет, обязательно будет, как и балы-красавицы Лакея Юнкера» но большая часть уйдет в дело. Тот же хозяин дома именно благодаря его руководству расцвел знаменитый на всю Россию хреновской конный завод. Так что деньги – это возможность делать свое дело, это влияние, и они не хотят его терять. И я их в этом понимаю и не осуждаю. Но хватит соглашаться, иначе меня тут раскатают. Пора наносить ответный удар». Но «Вот чтобы не потерять, я и затеял всю эту возню, как вы говорите. Поймите же, каналы и дорогу мало построить. Они должны что-то возить, чтобы окупаться. Лес, машины, топливо и многое другое». «И что?» – недоумевающе вздернул бровь Александр Михайлович. «Все и идет в этом направлении. Лес везут в Британию и к вам. Вы переделываете его в резину, прочие пластмассы и топливо. И оно отправляется дальше». Но и сталь для этого тоже возить будем. Мы так и планировали. Что изменилось? Недавно выяснилось, что иностранцы пристально смотрят за нами. Британцы, немцы, американцы. Все они хотят наших секретов. Тщательно ищут ключи к нашим тайнам. Так что я не уверен, что лет через пять или десять им будут так уж нужны наши пластики. Или цену сбросят, или вообще перестанут покупать. Генерал коротко и себе под нос выматерил британцев. Присутствующие сделали вид, что не расслышали. «Поэтому я и решил срочно начать целиться и на российский рынок», продолжил я свою мысль. «Ха!» – криво усмехнулся Сандра. «А то мы раньше на него не целились. Мало денег в России, некому столько товаров продать». «Вот!» Торжествующий согласился я и, изображая возбуждение, вскочил из-за стола и начал ходить по небольшому залу туда-сюда, не переставая энергично говорить. «Я и понял, чтобы что-то продать, нужно сначала дать покупателям это что-то заработать. Страна у нас, дамы и господа, крестьянская. Крестьян в ней много. Только вот дают они всего 10% товарного продукта, а 90% производят дворянские хозяйства». Причем не все хозяйства, а лишь треть их. Я сделал небольшую паузу, давая задать вопрос, но, похоже, собравшиеся, не сговариваясь, решили дать мне самому развить мысль. Да и то, что крестьяне продают, они продают не от избытка, а от нужды, нужды в деньгах, чтобы заплатить налоги и подати, да купить что-то, без чего совсем уж нельзя дальше прожить. Соль, железный инструмент, рубаху. Крестьяне Тверской губернии едят мясо в семь раз меньше, чем жители городов, и всего по два-три яйца в год. А горожане больше пятидесяти. Где уж крестьянам покупать наши игрушки, сапоги из искусственной кожи, медные казаны, никелированные кровати? Понимаете, у нас выключено из покупок шесть седьмых страны. Просто потому, что они едва могут прокормиться. «Ож не революционер ли вы?» хмуро процедил генерал. «Может, бомбы соорудите, до да царя-императора взрывать отправитесь?» Тон был как бы и шутливый, но с основателем священной дружины Тайной Монархической Организации для борьбы с революционным террором и защитой императора шутки на эту тему плохи. «Упаси Бог!» прижал я руки к сердцу, а потом перекрестился. «Наоборот, я намерен бороться с ними, ваше сиятельство». «Пусть будет Иларион Иванович», — отмахнулся хозяин дома. «Не до чинов, права моя, Елизавета Андреевна. Так что там насчет борьбы с террористами? Они ведь как раз и страдают за народ. Мол, нищ живет в не необразован. Ну так вот мы и дадим этому самому народу заработать. И еды дадим. Благотворительностью народ не прокормишь. Никакой благотворительности». Я планирую производить и продавать не менее полутора миллионов тонн удобрений в год. Я увидел, что генерал зашевелил губами, явно пересчитывая в пуды, но продолжил. Половину на экспорт, чтобы окупить прямые затраты, а вторую половину буду продавать внутри империи. При правильном применении удобрения дают прирост урожая в 40-60 раз больше, чем вес этих удобрений». Тут я сделал небольшую паузу, давая слушателям время пересчитать удобрения в миллиарды пудов дополнительной сельскохозяйственной продукции и продолжил. При этом картошка, к примеру, может повысить свою урожайность и в три раза, и даже в пять. То есть речь идет о том, что с тех же площадей мы можем получить еще примерно 2-3 миллиарда пудов еды ежегодно. «Зачем? Столько не съесть и не вывести ну часть все же съедят улыбнулся я сами же крестьяне съедят говорю же они сейчас реально не доедают что то продадут внутри страны я думаю в городах тоже не откажутся съесть побольше но ну, а оставшиеся можно пустить на выкорм птицы и свинины а это решит вторую проблему русского сельского хозяйства о чем вы юрий анатольевич с явным интересом в голосе уточнила хозяйка дома «В России две беды – недород да урожай», – процитировал я фразу из отчета. «Когда недород, цены высокие, но продавать нечего. А при урожае и товар есть, да цена падает. Так что больше всего зарабатывают те, кто зерно скупает да хранит, а не те, кто производит». Примечание. Увы, оно и сейчас не сильно изменилось. Причем не только в нашей стране. «Оно от веку так», – припечатал генерал. «Верно. Но если создать гибкую систему, при которой в урожайные годы больше зерна шло бы на откорм, а при недороде меньше, то можно было бы парировать эту систему. Да, и дополнительный экспортный товар появился бы – мясные консервы, колбасы и мороженое мясо. Европа не откажется». «Да, удивили вы, Юрий Анатольевич, мы у вас тут давеча сгоряча попрекнули, что вы на государственные вопросы замахиваетесь». Думали, что для красного словца а вы и правда ими занимаетесь. Хорошо, теперь вернемся назад. Все эти удобрения дадут нашему каналу необходимую нагрузку, и он окупится. А сами удобрения? Ну что же, расчеты показывают, что за 7-8 лет мы отобьем наши вложения. С процентами на вложенный капитал, а заодно обеспечим окупаемость нашему проекту и поможем стране. Аплодисментов, разумеется, не было. Напротив, потом была обстоятельная беседа с кучей уточнений и вопросов и прочего. Но главного я добился. Мы по-прежнему одна команда. Из мемуаров вранцово-американцев. В частности, всплыл и вопрос о том, откуда я знаю про месторождение. Пришлось скормить им заранее заготовленную байку. Мол, в том поселке, где я вырос, был один горный инженер – Много разыскавший на русском севере что-то предполагавший. Но привилегии он брать не захотел, считал, что времени пришло. Но другим членам общины рассказывал. Что-то запомнилось, что-то забылось. Мол, и про Ло-Озеро у него, у первого прочитал, а отчет тайной британской экспедиции уже потом был. А позже, когда увидел на карте про озеро Кантоки, прочитанное вспомнилось. Проверил, оказалось, есть руды. Потом то же самое произошло и с нефтью Ярьеги. Так что сейчас я тому ученому очень сильно доверяю. Тем более, что и про апатиты с нефилинами подтвердилось.